История российского государства. Борис Акунин. Дорога в Китеж. Пролог. 1854 год. Пер Анус от Астра. Гвардейский развод. Бог свидетель. Вынужденные вступить в войну с Турцией, мы не искали новых завоеваний, Мы были движимы единственно состраданием к православным христианам, чьи права каждодневно попирались отаманской портой. Однако штайное противоборство европейских недоброжелателей препятствовало мирному разрешению нашего спора с Константинополем. Ныне же, сбросив всякую личину, правительство королевы Виктории прямо заявляет, что истинная цель его действий обессилить Россию. И не звести её с той степени могущества, на которой она возведена Всевышней десницей. Лондон объявляет нам войну. Ширенги гвардейского флотского экипажа, перед которыми расхаживал император, застыли неподвижной тёмно-зелёной массой. Лёщ чёрные султаны трепетали на ткаверами, доколыхались складки Георгиевского знаменья. Усатые, багровые от холода физиономии были каменны. Шевелились только выпученные глаза, провожавшие рюмочно-молодцеватую фигуру самодержца. Его привыкший командовать голос был гулок и звучен, но с невы дул злой мартовский ветер, рвал торжественную речь на куски, относил их вбок. Даже до переднего ряда долетали только отдельные слова. Значения это не имело. Нижние чины звучных фраз все равно бы не поняли. Им и незачем. после командира, что надо растолкуют. Перед строем тянулись в струнку сын Константин в вице-адмиральском мундире и его худосочный дьютант. Четверть часа назад перед самым разводом отец известил великого князя о британском вероломстве, и тот сохранял невозмутимость подобающую начальнику морского министерства. Но у лейтенантика при слове война слегка дёрнулась голова. Император гордился своей памятью на лица и имена. Раз кого-то увидев, запоминал навсегда, вспомнил и фамилию адъютанта Воронцов. Не из тех больших Воронцовых, а из другой, захудалой ветви. Сын покойного сенатора Николая Сергеевича. Нет, Семёныча. Да-да, Николай Семёнович Воронцова, слуги исправного и честного. Ну, офицерик как и матроссы тоже ровно ничего не значил. Речь на ледяном ветру предназначалась не для своих. Справа, как раз там, куда отлетали чеканные фразы, куталось в шинели и плащи группа иностранных посланников. Их экстренно вызвали к адмиралтейству на развод гвардейского экипажа в высочайшем присутствии. Ни явились только двое: британец Сеймур и француз Костельбажак. Первые наверняка уже готовился к отплытию, со вторым тоже ясно. Париж отрезанный ломоть. Сегодня доподлинно известно, проฉелы Галуи и Наполеон, ничтожный племянник великого дяди, тоже объявит войну России. Первостепенную важность сейчас имели послы остальных великих держав Австрии и Пруссии. Пускай отпишут в Вену и Берлин, что сам петербургский лев нисколько не устрашён, а лишь разъярён. Выпуклые глаза императора обладали замечательным свойством видели периферию почти не скашиваясь. Государю нравилось думать, что никакая мелочь не ускользает от их зоркого прицела. И австриец, и прусак слушали железную речь очень внимательно, строчили карандашами в книжечках. Если что-то и упустят, не страшно. Наслед король ныне разошлёт в посольство отпечатанный текст. Раковое донесение из Лондона было доставлено накануне вечером. От нервов император всю ночь не смыкал глаз, то молился перед иконой святого покровителя Николая Мирликийского, то вскакивал с колена и принимался вышагивать по анфиладе, прикидывая, в каких словах составить манифест и как понушительней его объявить. В Исаакиевском соборе. Нет. Это будет выглядеть так, будто русский царь испугался и уповает только на божье спасение. На Государственном совете на что метать бисер перед своими. На большом военном параде картина была бы превосходная, но по смыслу глуповато. На огромную дворцовую площадь не раскречишься, да и весь гвардейский корпус к утру не собрать, а с одними столичными полками выйдет мало внушительно. И главное, какая от сей демонстрации польза. Наконец придумалось и полезное, и красивое. В замкнутом с трёх сторон дворе адмиралтейства, где раньше были доки, а ныне компактный плац устроить развод гвардейского флотского экипажа. Матросы там молодец к молодцу, произнести короткую энергическую речь в присутствии дипломатического корпуса. Британия гордится своей морской мощью. Их газеты пишут, что Ахиллесову пята гвардама Европы, слабый флот. Так вот вам. Тучи в витязей прекрасных, чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. А сзади на широкой воде поставить новейший парохода фрегат Гремящий. Давичи очень, кстати, зашедшие в Неву. Вообразил сцену. Бравый строй. Дым из трубы боевого корабля, массивный корпус адмиралтейства с золотым шпилем. А в центре русский самодержится, прямой, уверенный, несокрушимый. Так всё и вышло. Матросам в центре шеренги казалось, что чёрный дым поднимается плюмажом прямо из царской двуугольной шляпы. В концовку речи император прокричал с особой изыщностью глядя поверх киверов и простирая к небу руку в белой перчатке как мыслит царь русский так мыслит так дышит с ним вся русская земля за веру и христианство подвязаемся с нами бог никто же на ны ны ны ны подхватило эхо отброшенное жёлтыми адмиралтейскими стенами устремить очи к облакам у царя не получилось Для этого пришлось бы слишком задрать голову. Смотрел он на окна верхнего этажа Морского ведомства, так и замер, грозной статуей с воздетые десницей во имя торжественности. Мучительно заледеняло левое ухо, в которое дул ветер, но потерять было нельзя. Железный владыка железной державы не мог проявлять никакой слабости. А вот некоторую свободность позе придать было уместно. На фоне застывшего строя покорного воли самодержавного властелина, да и странно было через чур долго воздевать десницу. Вспомнилась строка любимого стихотворения: "Скрестивши могучие руки, голову опустивши на грудь". Голову император, конечно, опускать не стал, а руки на груди скрестил. Вдруг подумалось неуместное: автор прекрасного стихотворения был скверный мальчишка, глупо сгубивший свою жизнь, а уловил неким таинственным даром самое главное в юдоли самодержавного служения, вечное, неизбывное одиночество высшей власти. Царь стоял в величественной позе, чувствуя на себе тысячи взглядов. На него исто лотаращились матросы, Вглядывательно смотрели иностранные дипломаты. В окнах теснились адмиралтейские, бледные пятна лиц, тусклый блеск голунных воротников и эполет. Господи милосердный, дай сил выдержать эту ношу, укрепи мои слабые плечи, не дай им подломиться, думал царь. Ведь на мне одном всё держится. Умру я, что с вами дураками будет, Боже! Не дай пропасть моей России. В одном из окон верхнего этажа, примерно там, куда был устремлен подернутый слезой взор императора, торчали две головы, в отличие от всех прочих, не обрамленные понизу золотым позументом. Оба зрителя были статские. — Вот бы упырь! Простудился и сдох! — сказал толстощекий молодой человек, готовясь откусить от сандвича с колбасой. Тот раз ей матушка облегчилась бы. Не надейся, не простудится, ответил второй, миниатюрный брюнет с подвитыми височками, придававшими ему хлыщеватый вид. Коко рассказывал, что у его папаши в холодный день под мундиром всегда тонкая фуфайка из мериносовой шерсти и ботфорты на два размера больше нужного для тёплых чулок. Матросы те к чёрту перепростужаются. Они выстроены на плацу с раннего утра, а упырю ничего не сделается. Собеседники являли собой изрядный контраст. Один большูющий, дородный очкастый, с плохо расчёсанной шевелюрой, свисающей чуть не до плеч, в потрёпанном пиджаке, перед которого был засыпан табаком и хлебными крошками. Второй аккуратный, по конфетному красивый, в английском кургузом сюртучке, сиреневом шёлковом галстуке и белейших воротничках. Общего у приятелей, а это были закадычные друзья, была только сардоническая улыбка, являвшаяся для обоих чем-то вроде постоянной гримасы. И толстые губы очкастого и тонкие губы франта почти всегда пребывали в раздвинутом состоянии. Первого звали Михаилом Гавриловичем Петровановым, второго Виктором Аполлонычем Ворониным. Им было по 24 года. Они служили в журнале Морской вестник. Редакция которого располагалась на Адмиралтейском чердаке. Ежемесячное издание было замыслено как сугубо ведомственный орган для публикации статей по военно-морскому делу, циркуляров и пояснений к уставам. Таким вестник и был до прошлого года, когда государь назначил управлять министерством своего второго сына Константина Николаевича, чуть не с рождения определённого шепчут над флотом империи. Великому князю шел двадцать шестой год. Он был переполнен энергией и бурлил передовыми идеями, а главное, горел прекрасным желанием сделать окружающую жизнь разумнее и лучше. Августейший отец любовался своим энтузиастическим сыном и хоть передовых идей не одобрял, но не мешал великому князю куролесить, считая, что в молодости оно позволительно, а потом поумнеет остепениться. За важнейшими направлениями, конечно, приглядывали убелённые сединами и осиянные и плешами адмиралы, но в делах малозначительных, вроде содержания морского журнала, Константину Николаевичу предоставлялась полная свобода. Высочайшим распоряжением вестник даже избавили от цензуры, обязательный для всех печатных изданий империи. Молодой управляющий министерством собрал под своё начало, и в особенности в редакцию соратников по собственному вкусу. Зелёных годами, но дерзких умом и острых языком. В число таковых относились и Воронин с Петровановым. Когда в огромном здании адмиралтейства утром стало известно о скором прибытии государя, и ещё не было понятно по какому случаю, начальник редакции велел всем сотрудникам-офицерам привести мундиры в безукоризненный порядок, а штатским спрятаться. в самые труднодоступные комнаты, да не высовывать носа. Его величество не любит, когда в военном ведомстве болтаются пиджачники. Поэтому Михаил Гаврилович, для друзей Мишель, с Виктором Аполлонычем, попросту Викой, и заняли позицию на своем возвышенном наблюдательном пункте. Сначала они увидели, как во двор длинной, мохнатой от штыков гусеницей, Вползает колонна гвардейского экипажа, срочно вызванная из казарм на Екатеринговском проспекте. Как бегают ротные и взводные, выстраивая идеальные шеренги. Потом, как в ожидании императора, стынут на ледяном ветру бесшинельные, в одних мундирах матросы. Наконец въехали экипажи, спешились всадники, и началась церемония, о смысле которой можно было только догадываться. Короче, по мнению приятелей, не следовало искать смысла в поступках упыря. Так они называли между собой царя, за его прославленный взгляд Василиска и за вампирскую хватку, с которой царь впился в горло бедной России. Наконец, действо на плацу завершилось. Статная фигура государя, сверх очень похожая на игрушечного солдатика, замерла с приложенной к шляпе рукой. Ударили барабаны, запищали флейты, Гвардейский экипаж мерно застучал двумя тысячами окованных каблуков, проходя церемониальным маршем мимо императора. "Кто точно простудится, так от нашей женчик. Опять будет хлюпать носом", сказал Вика про тоненького адъютанта, выделившегося позади царя и великого князя. Граф Евгений Николаевич Воронцов был третьим участником их дружеской компании. Ох, вроде проваливает в освоенье — В министерство не идет! — с облегчением молвил Мишель, видя, что к государю движется карета. — Отбой! Возвращаемся к мирной жизни. У меня статья недоправлена. О том, что мирной жизни настал конец, друзья узнали четверть часа спустя от того самого Эженчика, о здоровье которого тревожился Вика Воронин. Лейтенант вошел в комнату и с порога объявил. — Бросьте вы свои бумажки. — Не слыхали еще? — Война. — Здрасте, ваше съедство! Проснулись! — флегматично отозвал Спитовранов, не оторваясь от рукописи. — Полгода уже воюем! Да не с Турцией. С Англией! — А как он мне шепнул, что сегодня нам объявит войну еще и Франция! — воскликнул Воронцов. Это был стройный блондин с очень белой кожей, что у светловолосых встречается редко. Темны были только усики, совершенно не шедшие к тонким нервным чертам. Однако в казарменной империи усы для военного человека являлись обязательной принадлежностью формы. Воронин с Петаврановым вскочили. Первый присвистнул, второй пробосил. Птички-синички. Как людям статским, усы им дозволялись только в сочетании с бородой. Но у Мишеля она росла плохо, А Вика слишком ценил свою красоту, чтобы прятать её под вылоченой растительностью. На миг, всего только на миг, с обоих бриттых лиц пропала извечная насмешливая улыбка. Они стали непривычно серьёзны. Однако Воронин почти сразу же хищно оскалился, а Петроваров азартно потёр мясистую щёку. Хм, пожалуй, вот оно, чего ждали, сказал он. Всю Европу наши теляти не забодати. Именно, кивнул Воронин. Тут-то у пыр себе шею и свернет. И тогда наконец сонное дурище России пробудится, лейтенант поморщился. Он не любил словесной развязности, когда речь шла об отечестве. "Стойтесь, господа. Россию ждёт тяжкое испытание. Прольётся много крови и слёз, а вы радуетесь". Ворош воистину говорящие фамилии. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит: "Ворон, где б нам пообедать?" "Ты тоже воронцов", махнул рукой Мишель. А ворон ворону глаз не выклюет. "Брось, Жинг, ты же сам рад. Сколько о том говорино? Крови прольётся, и да, и плачу будет много. Но баба рожает тоже орёт, кровь льёт. Без плачи и крови новой жизни не появится". Они заговорили на перебой, но это не мешало им слышать друг друга. Да и в самом деле. Всё было уже 100 раз проговорено. Война, конечно, будет проиграна, говорил Виктор Воронин. У них параходы, а у нас деревяшки под тряпками. У них винтовки, а у нас Бородинские ружья. У них заводы, железные дороги, электрический телеграф, наконец консервы солдат кормить, подхватывал Пятавранов. Ужасно, ужасно. — вздыхал граф Женька. — Ведь некого винить, мы сами во всем виноваты. — Он виноват! — разурбил ладонью воздух Вика, кивнув в сторону плаца, который, однако, уже опустил. — Чертов пиявец, сосущие из страны, живые соки! — Одно хорошо. Упырь не перенесет военного поражения. — Окалеет от позора. — И тогда надо будет поднимать Россию из обломков, чинить государство, отстраивать заново. Кто будет это делать? — Я. — Да уж ни те ничтожества, которых он вокруг себя наплодил, — покачал головой Воронцов. — Ни Клейн-Михель с Адлербергом, ни Чернышев, цесаревич Александр, тоже ни рыбы, ни мяса. Ему эта задача не под силу. — Зато есть наш Кокоша, — подмигнул Вика, — а у Кокоши есть мы. Да, мы молоды, не в чинах, но у нас есть головы, и эти головы умеют думать. Мы придумаем новую Россию, а потом мы же её и построим. Остальные согласно кивнули. Но Мишель засмущался пафоса. Сразу слышно кариериста толкнул он Воронцова в плечо. "Мейтесь в превосходительства, меньше высокопревосходительства, прошу не предлагать", в тон ответил Вика. Воронцову однако шутить в такую минуту не хотелось. — Есть еще Герцен в Лондоне, — светлая глава. — Герцен — частное лицо. У нас в России частные лица никогда ничего сделать не смогут, будь они хоть семи пядей во лбу, — убежденно сказал Вика. — Лишь тот, кто является частью государственной машины, способен привести ее в движение. Благодаря тому, что ты перетащил нас сюда, в морской вестник, мы оказались в совершенно исключительном положении. Когда упырь сдохнет, наш дорогой Коко станет самой важной персоной в империи. Он напорист и сангвеничен. Он быстро подчинит фалигматичного Александра своему влиянию. Тут-то наш Пиранус себя и покажет. Как при Петре Великом показал себя всешутейший собор. — Кстати сказать, я к вам не просто с известием о войне, — спохватился адъютант. Его сочувство сказал, что как только даст необходимые распоряжения по министерству, придёт к нам в бильярдную. Будет экстренная встреча клуба Пиранус. Бильярдная была самым просторным помещением редакции. Там в самом деле находился стол зелёного сукна. Вокруг него под стук костяных шаров не только обсуждалось содержание очередного номера, но и велись бесстрашные разговоры. за которые будь они подслушаны, можно было угодить на каторгу. Однако агентам третьего отделения в морское министерство ходу не было, а в ближнем окружении великого князя шпионов не водилось. Да и кто стал бы доносить царю на любимого сына? Клуб Перамус, упомянутый в ранцовом собственное никаким клубом не являлся. Это был пёстрый кружок новых людей, собранных Константином в министерстве за последний год. Самому старому из них, финансовому гению Рейтерну, придумавшему пенсённую кассу для отставных моряков, было 33 года. Большинство же, подобно Воронину с Пытаврановым, не достигли и 25-летия. Название и девиз для кружка впрочем изобрели именно эти двое. Дней 10 назад, когда обычный разговор о том, что в России всё ужасно, перешёл в столь же привычный спор о том, как сделать Россию прекрасной, Вика показал всем рисунок. Нечто напоминающее перевёрнутую греческую букву омега и наверху звёздочки. Вот герб и девиз нашего тайного клуба, сказал он. Идея Мишеля, исполнение моё. Он рисовать не умеет, у него медвежьи лапы. Почему жопа, да ещё с ферверком? Зараню улыбайся, спросил великий князь. И что внизу за каракули? Воронин с достоинством отвечал: "Жопа, ваш высочество, это локация, в которой сегодня находится Россия. Наверху звёзды, до которых мы мечтаем её возвысить". А внизу моим превосходным почерком, который вы изволили незаслуженно обидеть, начертано Пяранус ад Астра, через жопу к звёздам. Предлагаю назвать наш клуб Пиранус. Под общий хохот учреждения клубы было одобрено и немедленно сбрызнуто шампанским. Вулгарное название не понравилось только жену, но граф оставил своё мнение при себе. Из нежелания идти против друзей, У них, как у мушкетеров, было правило: один за всех и все за одного. Остальные так их и звали: наши три мушкетера. А кто Атос, кто Портос и кто Арамис, было видно с первого взгляда.